Заключение. В данной главе и в главе 10 я рассмотрела когнитивно-поведенческие процедуры изменения, а также объяснила, как они могут быть применены к проблемам пограничных пациентов. Эти четыре набора процедур – использование причинно-следственных факторов, тренинг навыков, экспозиционные техники и когнитивная модификация – составляют основу современной поведенческой терапии. Таким образом, в этом отношении ДПТ не является собой нечто принципиально новое – Вам, читатель, важно помнить о том, что вы можете и должны дополнить ДПТ любыми техниками, которые вы считаете эффективными процедурами изменения или которые показали себя таковыми в ходе экспериментов. Вы или я могли бы дополнить книгу главами о других процедурах, помимо описанных здесь. Например, если вы специализируетесь в гештальт-терапии, то можете добавить техники своей школы. Они могут быть особенно эффективны на втором и третьем этапах терапии. Работая над определенными поведенческими проблемами, например, супружеские или сексуальные дисфункции, алкоголизм и наркомания, расстройство пищевого поведения или другие расстройства оси 1, вы можете добавить процедуры, которые показали себя эффективными в терапии этих расстройств. Если вы работаете с индивидом, который соответствует критериям множественного расстройства личности, вы можете добавить техники, которые действенны в этой сфере, либо были разработаны для повышения интеграции личности. Очень важно, однако, внедрять другие процедуры обдуманно, теоретически обоснованно. Не стоит переключаться с одной тактики на другую при малейшей неудаче или немедленно внедрять всякую новую технику, которую вы узнали. Примечание. Многие принципы и структуры этого раздела предоставила Эдна Фоу, которая разработала ряд эффективных терапевтических программ на основе экспозиции.